Глава 10 До столба Селена, придерживая в переноске собственного ребенка, добежала вовремя. Люция, расправив крылья, топталась на его верхушке, явно примериваясь спрыгивать. Забор здесь был небольшой и чисто декоративный. Вилмор с Джарри построили его за скамейкой, на которой любили посидеть старшие девочки в погожий денюк. Так что и столб невысокий подбежавшей Селени по плечу. Завидев хозяйку места, девочка-дракончик обрадовалась и втянула крылья. «Селена! Селена! На спинку!» Переводя дыхание, Селена немедленно повернулась спиной к столбу. Люция умница. Увидела переноску с малышом, сразу сообразила, что можно напроситься сесть на плечи, что она и называет «на спинку». Селена почувствовала на своих плечах тёплые ладошки и невольно попятилась ещё на шажок, чтобы спиной чуть не упереться в заборчик. Странно. Селена решила, что Люция упрется ей в голову, чтобы перелезть на плечи. Но натянулся палантин. Медленно и осторожно. Ничего не понимающая Селена почувствовала, что переноска огрузилась чуть назад. Дошло. Держась за плечи хозяйки места, Люция села в задние складки палантина. Ладошки шлепнули по плечам, но лошадка. Удивляясь, как умно села девочка-дракончик и как она сообразила, где какие завязки, малыш Стен остался на том же уровне в своей походной постельке, но, придерживая малыша на всякий случай руками, Селена медленно шагнула от забора. Ноша не казалась тяжёлой, так что она спокойно пошла в дом. Едва очутилась в гостиной, от камина оглянулся Конор и с удивлённой улыбкой встал навстречу. «Люция, ты разрешишь тебя снять?» «На плечи», — решительно сказала девочка, и Конор послушно поднял дракончика, чтобы усадить себе на плечи. «Что это с тобой, Люция?» — улыбнулась радостной девочке Селена. «На спине тепло», — сообщила та и вцепилась в волосы Конора. «Бегом!» — смеясь вместе с дракончиком, мальчишка пробежал по гостиной, а потом выскочил на улицу. Селена не боялась за Люцию. Конор и сам страховал малышку, крепко держа ее за руки. Единственно, мелькнула мысль, Люция снова учуяла что-то в пространстве или всего лишь играет. А потом мысленно махнула рукой. Главное, что Конор наконец расслабился. Ближе к обеду теплая нора начала наполняться учениками и ясельниками. И, кажется, Люция раззадорила воспитанников вильмы. Все они пытались изобразить лошадок и всадников. Визжащий от удовольствия Кориус подпрыгивал за спиной хохочущего Гардена, который держал его под колени. Ирма, сгорбившись под тяжестью, словно муравей, упорно таскала одного из мальчишек-малышей, что пришли с группой в Верил, Берил, пыхтя и хихикая, тащил другого. Орвар кружился на месте, катая сидящих на его поясе малышей-оборотней из той же группы. Тарма и Вилл бегали вокруг них, подпрыгивая и, кажется, изображая жеребят. Дети постарше, наглядевшись на такое привлекательное безобразие, примкнули к всеобщей радости — Обычно спокойная Айна попискивала и хлопала в ладоши, подпрыгивая на плечах Моди, а Оливия, раскрасневшаяся от неожиданности, испуганно и радостно ахала на плечах Хаука. Поскольку до обеда было еще довольно много времени, Селена, смеясь, выгнала всех на улицу на солнышко, отправив всех старших, кто остался без всадников, сторожить, чтобы никто не упал и не испугался. Всеобщее поветрие на лошадок и всадников она решила считать подобием поветрия смешенка в рот попала». Обед начался радостным возбуждением. Стол ясельников пищал, звенел, и старшие то и дело взглядывали на них с подбадривающими улыбками. Удивлённый Джаре расспросил Селену о том, что произошло. Он-то снова работал над пристроем к дому и не был в курсе. Хозяйка места рассказала и ему, и Вилмару, с чего всё началось» а Хоста, доверительно понизив голос, добавила. «А на улице, между прочим, Космия тоже кружилась, с Вади, хотя просто взяла его за подмышки и подняла, и он не возражал, ему понравилось». «Обычная игра», — пожал плечами Карунд. «Не совсем, если ее начинает Люция», — задумчиво сказал Джари. Селена с тревогой спросила. «Но ведь на этот раз это не что-то страшное. Будем надеяться». «Конор ничего не сказал? Он ведь не хуже, чем она слушает пространство». Нет, он был слишком занят. Сначала тренировками, потом Люцией. После обеда все разбежались по своим делам и по делам расписания. Селена оставила заснувшего стена на своей закрытой веранде в корзине и вышла к работающим у пристроя, чтобы посмотреть, много ли им еще возиться с ним». Это был тот самый пристрой, появление которого все откладывали, пока Веткин не взмолился о нем к хозяйке места. Бельевую-то превратили в обычную комнату, которая, правда, не всегда бывала занята. Но иногда в ней бывала нужда. Для гостей из города, например, в ней уже пару раз переночевали приезжавшие по делам чистильщики, которые не хотели останавливаться в гостевом доме. А иногда ее использовали и для нужд самих обитателей теплой норы в чрезвычайных обстоятельствах, таких, как, например, с появлением космии. Но где быть самой бельевой? Где стирать белье? Куда складывать грязное и откуда брать чистое? Порешили начать новый пристрой кухни. Дойти Селена дошла, но ни спросить чего, ни посмотреть на пристрой не успела. Серебристый звон возник в воздухе, словно где-то далеко ударили в тонкую тарелку или столкнулись два хрустальных бокала. Диск. Джарри первым кинулся к машине, которая уже в полном составе бежала братство. Так что Селена впрыгнула в салон последний и закрыла за собой дверцу. Переглянулась с мальчишками. «Ну что, орден?» — спросила она ненужная. «Может, сами чистильщики чего-то хотят?» С надеждой произнёс Мика. А Конор опустил глаза, бесстрастный, но явно решительно настроенный. Доехали в молчании, оставили машину на территории деревни, добежали до тяжёлой металлической крышки с почвенным пластом сверху, где и таился серебряный диск. Джари вынул его и протянул хозяйке место. «Рамон, добрый день!» Напряжённо поздоровалась Селена. «Что у вас?» «Гости к вам!» Угрюмо, не поздоровавшись, сказал Рамон. Мне из желанных на своей машине. Орден некромагов». «Как они?» — вырвалась у селены и поправилась. «Ну, с чем они? Настроение какое злые, спокойные». «Довольные, как собаки перед куском фарша», — сквозь зубы сказал Рамон. «Вы с ними?» — он осёкся, вздохнул и продолжил. «Столкнулись? Ночью?» Да. Селена тоже помолчала, потом сказала. «Рамон, спасибо за предупреждение. Они уже едут?» «Возможно, по дороге им придется менять колесо», неохотно сказал чистильщик. «Мы хотели, чтобы у вас было время подготовиться». «Следов-то не оставили?» встревожилась Селена. «Нет, Ванда, наш маг, следит за этим тщательно». «Тогда хорошо. Все, до свидания». «Счастливо вам раскрутить проблему, Селена», вздохнул Рамон. Оказавшись рядом с машиной, Джарри сказал «Предупредить Колоры и Корунда, Серна, чтобы не появлялись, и спрятать космию. У нас есть фора. Попрошу Ривера приютить девочку всего на несколько часов. Вместе с ее родовыми артефактами, хотя бы на время присутствия здесь нежданных гостей. Конор, сделаете?» «Сделаем», — спокойно отозвался мальчишка. Они думали, у них есть время. Но когда подъехали к теплой норе и вышли из машины, Селена только и успела отослать Вильму с ясельниками к пруду, куда те и бросились впереди своей юной воспитательницы и ее друга Моди. А когда дети исчезли из виду на деревенской улице и Селена собиралась командовать немедленно разыскать космею, Конор вдруг обернулся к деревьям сада, подняв глаза к небу. «Что это?» Все задрали головы. Селена, сообразив, ахнула. «Не может быть!» Высоко в небе от горизонта летели три дракона. Деревенской защиты, усиленной страшенной мощью, для драконов, как обычно, просто не существовало. Но они все же приземлились на Луговине. Видимо, чтобы не пугать никого появлением в своем истинном облике. Пока растерянные хозяева топтались на месте, соображая, идти ли им навстречу, они перекинулись, открыли калитку в изгороде и пошли к теплой норе. Селена, оторопевшая от неожиданности, все же нерешительно направилась к ним. За нею братство и Джари. Первым она узнала Вальгарда. Не узнать бывшего координатора города вообще-то трудно. Высокий и ощутимо уверенный, единственный в драконьей троице седой, быстрый и цепко, оглядывая все вокруг раскосыми глазищами, он привычно шел между сородичами и чуть впереди. Через некоторое время стало видно, что все трое нагружены какими-то мешками, что ли. При виде идущих к нему Вальгард покачал головой. И Селена поняла его. Драконы собирались приблизиться к самому дому. Поэтому она остановилась сама и предупредила остальных. Небольшая неловкая заминка, но драконы были весьма спокойны. Когда так уж получилось, дошли до теплой норы в компании беспорядочно поздоровавшихся с ними хозяев. А хозяева изумленно и откровенно таращились на тяжелые мешки, которые легко несли все трое. Драконы даже не согнулись, хотя было видно, что мешки набиты чем-то очень тяжелым, разве что у Вальгарта поменьше. Не доходя до теплой норы, Вальгарт спросил. «В доме кто-нибудь есть? Где у вас можно поговорить? Нам нужно закрытое, без окон помещение». «Пусто в доме», — откликнулась обеспокоенная Селена. «Заходите». И пошла впереди, открывая двери. Заинтригованное братство и насторожённый Джари замыкали процессию. Под лестницами гостиной на второй этаж в служебном коридоре Селена отворила дверь в бельевую. Ладно, хоть помещение довольно просторное, набились все и без тесноты. Вальгард огляделся и кивнул. «Закройте дверь». Селена накинула дверной крючок в петлю. «Замков-то здесь нет». Свечи, едва все втиснулись в беззаконную комнату, запалили мальчишки. Два других незнакомых ей дракона легко поставили свои мешки у двери и подошли к Вальгарду. Он повернулся к ним спиной. Оказалось, у Вальгарда за спиной был не мешок. Один снял с его ноши, как выяснилось, накидку, а второй быстро расстегнул ремни, связывавшие кого-то, усиленно от неожиданности перехватило дыхание небольшого, кто при свете сразу задергался. Не успели разглядеть, что это за существо, как оно, выдравшееся самостоятельно из последних ремней, упало на пол и мгновенно, правда как-то боком, бросилось в самый темный угол комнаты, где и забилось между кроватью и высоким шкафом. Вальгард жестом остановил мальчишек, кинувшихся было к спрятавшемуся. «Леди Селена, сначала взгляните вы». Испуганная Селена сотворила магический огонек на ладони и приблизилась к существу. Присела на курточке, полагаясь на слова Вальгарда, косвенно подсказавшие «Оно не опасно». Рычание звереныша, скорчившегося в простенке, и короткий взгляд на нее, после чего он отвернулся и спрятал лицо в ладонях, уже не пугало. Ее больше напугало, что перед ней мальчишка-дракон. Характерное узкое лицо, скрытое всклокоченными длинными черно-огненными волосами, длинные глазища, дико и даже яростно блеснувшие, раз на нее... Нет, это точно дракон. Но почему Вальгард привез его сюда, в теплую нору? Тот самый Вальгард, который так настаивал, чтобы забрать у них Хельми. Тяжело вздохнув, Вальгард присел на кровать, поглядывая на рычащего детеныша. Оглядел присутствующих. Здесь все те, на кого могу положиться. Можно рассказать и Колру. Даже придется. Мальчика-дракона нашли недавно. Он жил в горном ущелье. Видимо, соотечественник Хельме. Приютить его в клане мы не можем. Семьи отказываются. Он, Вальгард, недовольно скривился. Он калека. В давние времена таких, как он, убивали, чтобы не мучился. В резко наступившем молчании все расслышали, как втянул сквозь зубы воздух Хельми. Он быстро подошел к Селене и тоже присел на корточке перед зверенышем. «А что с ним? Что с мальчиком такого, что драконы не могут помочь ему? Даже драконы!» Поразилась Селена. «Неизвестно, как он выжил, но ему сломали крылья». — угрюмо сказал Вальгард. Его слова будто ножом по сердцу. Селена даже застонала, почувствовав эту боль маленького дракона. Рычание из простенка стихло. Хельм смотрел на маленького дракона, тяжело дыша. — Сколько ему? — примерно. — тихо спросила хозяйка места. — Лет десять. Из них, мы думаем, военные годы он жил в одиночестве. «Постепенно дичая. Мы даже не знаем, как его зовут. Вы...» Дракон заколебался, и Селена впервые увидела, как Вальгард раздраженно опустил глаза. «Вы можете отказаться от этой обузы. Мы поймем». «Нет», — резко сказал Хельми, — «мы не откажемся, Селена!» «Что мы еще должны знать о мальчике?» — спросила Селена, и Вальгард выдохнул. У него была сломана нога. Кости срослись плохо, он хромает. Снова сломать кости и сделать операцию пока не можем. Он растет. Из-за сломанных крыльев он. У него плохо с позвоночником. Мы кое-что сделали, чтобы он мог более комфортно передвигаться. Убрали, насколько смогли, боль. Но все его травмы таковы, что лучше оперировать, когда он повзрослеет. У нас он не выживет. Постоянно пытается сбежать. «Ваше слово, хозяйка, места! Селена задумалась ненадолго. Первое чувство — жалость и сострадание. Но надо быть реалисткой. И чуть не разревелась. «Какая тут реалистка!» Мне, кстати, вспомнилось, как Люция заставила всех детишек сегодня играть в лошадки. И все радовались. И Вальгард привез мальчика-дракона на собственной спине. Люция залезла не на плечи Селены, а на спину, в переноску. И мальчик был в временных петлях Вальгарда. Люция в своих предсказаниях никогда не промахивается. «Будет сложно, даже трудно», — это Селена поняла сразу. «Но у нее есть помощники, и не один». «Берем», — успокоившись, сказала она. Каменные лица двух сопровождающих бывшего координатора драконов не дрогнули, но облегчение в них она уловила. «Ему у нас и в самом деле будет лучше, но... Вальгард...» а когда он вырастет, есть хотя бы маленькая возможность, что у него будут крылья. Есть надежда на это. Мы о таком не слышали, но такие несчастья и бывают редко, — покачал головой дракон. И еще мы понимаем, что привезли вам лишнего едока, — и кивнул на два мешка у двери. Это мясо с горных равнин. Чуть позже я пришлю драконов с новой провизией. Так будет справедливо. А сейчас нам пора. Держите мальчика взаперти. Он может удрать. Не забудьте, что ваша защита не существует для него даже в диком состоянии. «Вы идите», — сказал Хельме, тревожно оглядывая всех. Я останусь с ним. Уже успокоенная, с Хельме остался, и Колин, Селена вышла проводить гостей к изгороди и чуть не расплакалась от счастья, когда все подошли к калитке, и Джари, со спрятанной неуверенной улыбкой, взглянул на нее. Калитке изгороди подъезжала шикарная машина. Вальгард, не смело позвала Селена. Это неудобно, но помогите и вы нам, пожалуйста. «Здешний орден некромагов хочет забрать Конора». Мальчишка вскинулся на ее взволнованный дрожащий голос. «Вас послала сама судьба. Помогите нам». Ей показалось, что шагавшие возле Вальгарта драконы и так держат осанку, но после ее слов они выпрямились еще ощутимей. Теперь это были не просто сородичи, сопровождающие главу драконьего клана, но воины. «С чем связано их желание забрать мальчика?» Они разглядели его дар некроманта. А машина уже остановилась у калитки, и вышедший из нее человек пытался открыть ее, в упор глядя на подходящую толпу. И вдруг его словно током ударило, и он отскочил от изгороди. Кажется, разглядел драконов. Из машины вышли еще трое. Драконы из сопровождающих поспешили вперед, и открыли калитку перед Вальгардом. Тот шагнул за пределы деревенской территории. Селена поспешила встать рядом, глядя на людей в свободных черных одеждах. «Вальгард?» — негромко спросил один из черных и сбросил капюшон. На вышедших из деревни смотрел высокий, не ниже дракона, эльф с выбритой головой, то ли от старости, то ли из-за прожитых беспокойных лет некрасивый, как привыкла Селена, а какой-то хищный, похожий... Селена прикусила губу. Она, конечно, придумывает от страха, но этот эльф и в самом деле похож на стервятника, с большими голубыми глазами на выкоте, с хрящеватым носом, с еле заметной горбинкой, с ртом, сжатым в прямую ниточку. Рад видеть тебя, Перт. Крайне неожиданная встреча! Названный Пертом взглянул за спину дракона. Никогда не думал, что ты бываешь здесь. — дипломатично сказал он с явным намеком на любопытство. — В этой деревне живет один из моих юных друзей, — бесстрастно сказал Вальгард. — Знакомься, это Конор. Он, не оглядываясь, поднял руку, и мальчишка, правильно понял этот жест, немедленно подошел. В годы войны из него кое-кто сделал профессионального убийцу. Нам с кланом немало приш... Шлось поработать над ним, чтобы сделать из него обычного мага. Что значит кто-то сделал? Также равнодушно поинтересовался Перт. Хозяйка здешнего места... Знакомься, Перт, это леди Селена. Называла его в те времена киборгом. Киборг в ее мире — это смесь живого металла и живой плоти на магической основе. Селена хотела было встрять, чтобы возразить, что киборг в ее мире отнюдь не пользуется магией, но промолчала. Она начинала понимать, что делает Вальгард. «Мы некоторое время сотрудничали с мальчиком», — размеренно продолжал между тем дракон. «Особенно показалось интересно...» Что и голова у него неплохо работает Слышал о трех машинных демонах в пригороде Мальчик, будучи киборгом, сумел убить всех В следующее мгновение двое мужчин внезапно заговорили так Будто кроме них рядом никого нет Разве что имея в виду на периферии собственного круга общения Напряженно вытянувшегося мальчишку «Вальгард, скажи прямо, ты взял мальчишку под свое крыло?» «Нет, хотя желание было». «Тогда почему ты сейчас говоришь о нем так, словно он твой птенец?» «Перт, ты знаешь, что у меня бывает выброс стихийных прорицаний. Мальчик — сильный некромант, талантом некромага. Но что бы он ни делал, некромантию и некромагию он всегда использовал и будет использовать только во имя жизни. «Советуешь отказаться от нашего желания видеть его своим адептом?» – высокомерно усмехнулся Перт. Вальгард медленно ощерился в ухмылке. «Вы спросили Конора, хочет ли он стать некромагом?» и улыбка эльфа-некромага немедленно пропала. Он насторожился. «Ты прекрасно знаешь, Вальгард, мы никогда не спрашиваем о личном желании тех, кто нам нужен». «Хочешь, я спрошу за тебя», — предложил дракон. «Конор, хочешь стать некромагом?» «Нет», — спокойно отозвался мальчишка, тоже не спуская холодных глаз с перта. Тот почему-то вдруг сунул руку в карман. Конор на секунду позже приподнял руку свою. Эльф уже не выглядел спокойным. «Спросим у мальчишки, почему он не хочет стать некромагом?» Явно забавляясь ситуацией, похожей на натянутую до предела струну, предложил Вальгард. Селение этот разговор все больше напоминал дурной сон или пьесу «Абсурда». Что внятного может ответить «мальчик»? Все так же пренебрежительно спросил эльф, сделав ударение на последнем слове. Но, спрашивая глаз от Конора, от его руки, он не отводил. Конор из лобья взглянул на некромага, но ответил бесстрастно, словно подражая дракону. Мальчик может ответить, что устал убивать. Конор замолчал, дожидаясь, пока смысл слов дойдет до Перта. А когда глаза эльфа еле уловимо расширились, он добавил. Мальчика и так вынудили все утро думать о том, как уничтожить некий храм. «Конор!» — предостерегающе сказал Вальгард. «Конор! Убери оружие!» Мальчишка скосил глаза на него и что-то вызывающе сказал на неизвестном присутствующем языке. Сопровождающие Вальгарта драконы изумленно уставились на мальчишку, спустя секунды с трудом заставив себя вернуться к обычной безучастности. Правда, один потом еле заметно улыбнулся, и Селена с удивлением узнала в нем того, кто помог однажды Конору, чуть не сгоревшему в огне и в живом серебре. Вальгарт испытывающий вгляделся в Конора и ответил спокойно, на том же языке. Конор выслушал и резко согнул руку в локте, после чего свободно опустил ее. Тихий, но отчетливый металлический ляск заставил Перта побледнеть. «Перт, ищите своих адептов в городе. В этой деревне два драконьих клана. Случись, что с Конором, мне это будет известно сразу же». «Три», вдруг подумала Селена, веселее. «Колор вряд ли возьмет новенького под свое крыло, а тот, хоть и колека, но дракон. Поэтому в деревне три драконьих клана». «Уважаемый Перт, обратилась она, осмелев от поддержки Вальгарта. «Если у вас есть время и желание, вы можете воспользоваться нашим гостеприимством и посетить...» «Простите, леди Селена», — сухо оборвал ее эльф-некромак. «Но времени, к сожалению, у нас маловато». Пока машина отъезжала от деревенской изгороди, Вальгард задумчиво смотрел ей вслед, а потом нехотя сказал. «Перт лучший вс!» В своем деле. Когда треть города была уничтожена некроматическими машинами, он и его люди сумели их остановить. Те машины были очень редкими. Нам повезло, но он привычен убивать. — То есть он еще вернется? — со страхом спросила Селена. «Скорее это будет не он. Перт может идти и окольными путями, привлекая к делу другие службы. Не буду спрашивать, как вы столкнулись с некромагами. Остерегайтесь их. Я слишком далеко, чтобы сразу прийти на помощь. После отъезда машины некромагов распрощались и драконы. Глядя, как громадные драконы взлетают с луговины и мощно летят к горизонту, Селена вспомнила все стычки с Вальгардом, когда он сам желал забрать Хельми. «Селена, а тебе не страшно было с твоим гостеприимством, что они увидят Космею?» — спросил Мика, побледневший от пережитых впечатлений. «Я с перепугу совсем забыла о ней» призналась хозяйка места, быстро подходя к теплой норе, опираясь на руку Джари. Ноги как-то быстро отяжелели, и передвигать их оказалось трудновато. «Семейный мой, что скажешь? Мы отделались от этого перта? Или Вальгард прав, и нам еще придется увидеть некромагов?» «Пусть только попробует появиться», — сумрачно сказал Конор. «Мирд готов изучать некромагию, Хельми тоже. Я говорил с ними». «Бернар нам поможет, и некромант из кладбища. Ривер обещал помочь. К деревне никого не подпустим, если придут с плохим. Это наш дом. Пусть не лезут». Джари спокойно положил руку на его плечо. «Ты забыл упомянуть еще одного довольно сильного мага». Он усмехнулся. «Зря, что ли, я перекачивал силу машинных демонов наравне с тобой. Селена, не тревожься. Мы защитим теплую нору». «Очень на это надеюсь». «А пока неплохо бы до появления ясельников поближе познакомиться с мальчиком-драконом», — вздохнула хозяйка места. «Если честно, сейчас он беспокоит меня больше, чем какие-то некромаги». Она добилась своего. Конор улыбнулся, а за ним Мика и Мирт. А Джари только погладил ее ладонь у себя на локте. Идти сразу стало легче.